Интерлюдия номер 1. Хозяйка стаи. Ирис, владычица стаи, была архонтом и достаточно сильным игроком, прожившим более сотни лет и прошедшим через бесчисленные схватки. Великий Зур считался достойным повелителем большей частью, когда не трогал своих верных последователей. Личные поручения бога всегда повышаны риск, но последователей хватало, так что эта опасная честь выпадала нечасто. Потери среди избранных были высоки, однако семьи павших получали достойную компенсацию. Те же, кто возвращались с победой, возвышались. Выполнившие 10 божественных миссий получали индульгенцию, место в сенате и статус вольного игрока, позволяющий самому выбирать миссии. Не всем подобная милость шла на пользу. Многие из великих воинов былых времён погрязли в праздности и разврате. Однако для остальных подобное оставалось заветной мечтой, наравне с картой вечной молодости, позволяющей жить вечно, даже не повышая уровни, по крайней мере, пока тебя не убьют враги. Когда Ирис оказалась в числе избранных, то приняла это без радости, но с достоинством, использовав оставшиеся часы, чтобы завершить дела и попрощаться с семьёй. Осада Нового мира всегда сопровождается тяжёлыми потерями, однако на этот раз девушке сопутствовала удача. Там, где других игроков перехватывали вражеские боги или настигало оружие вражеской цивилизации, она неизменно возвращалась. Иногда теряя стаю, но Изур был щедр, восполняя потери. Не зря же целый мир в его империи был отведён для адских гончих. Однако удача редко длится вечно. Прыжок по неполным координатам глобальной миссии был чистой воды авантюрой. По сути, их заранее списали. Не принадлежа к миру, который накрыл зов, большинство архонтов летели в никуда, появляясь в открытом космосе, падая на безжизненные планеты или сгорая в пламени местного светила. Ей повезло угадать с направлением, повезло проскользнуть сквозь щель в окружающем звёздную систему барьере, однако мимо самого мира она бы неминуемо промахнулась, если бы не маяк За минувшие месяцы Ирис накопила немало священной энергии, дожидаясь возможности потратить её на высокоуровневый навык. Теперь она потратила почти всё, чтобы купить жизнь. Сотни игроков шагнули в портал, созданный их богом, но до цели сумели добраться единицы. Возможно, это удалось только ей одной, не самой сильной, не самой достойной, той, кого не жалко потерять ради призрачного шанса добиться успеха. Попав в мир Гоблинов, Ирис провела стандартные действия: наложила маскировку и просканировала окрестности. Даже засекла вражеского игрока на мгновение, задумавшись над тем, чтобы ликвидировать мошку. Однако, задание было куда важнее и не терпело риска. На маяк в любой момент могла прийти вражеская армия, а она не титан и не полубог, чтобы справиться с тысячами игроков, да даже из сотней могут возникнуть проблемы. Пусть мир земли населяли всего лишь люди, которым предназначено возвыситься или стать рабами высшей расы, их достижения в области технологий и оружия внушали уважение. Маяк было бы неплохо уничтожить, чтобы её путём не прошли последователи других богов, однако с этим наверняка справится и сам хозяин. Уж мозгов догадаться, откуда к нему пришла дрямовая энергия и закрыть доступ другим, ему хватить должно. В конце концов, он всё же человек, а не обезьяна. Формальных союзников Архонт тоже активно недолюбливала. Ты сейчас вещанных очков. На мгновение вспыхнула обида, потраченного было жаль, однако вернуть своё она сможет и позже, и не обязательно делать это напрямую. Так что Ирис просто повернулась и направилась к выходу из города. Возможно, попытайся она прорваться к храму, ей это и удалось бы. Однако Архонт не чувствовала уверенности в успехе. Стражи алтаря не могут быть слабыми. Для начала ей нужен ключ. У гоблинов должно сохраниться несколько. К тому же, к проблеме лучше подходить комплексно. Не обязательно лезть к храму самой, достаточно не дать конкурентам себя опередить, а затем открыть дорогу в этот мир легионам господина, или убедиться, что до алтаря доберётся кто-то из человеческих союзников. В общем, великий Изур верил в своих слуг, оставив им полную свободу действий. Или, если позволить себе еретическую мысль, заранее списал, попытавшись скорее ради проформы Основная ставка в этой игре делалась на предателей, но приз был слишком велик, чтобы отказаться даже от маленького шанса. Ирис понимала. В какой-то момент Архонт отключила маскирующее поле. Даже с её регенерацией поддерживать его было достаточно затратно. Поисковая волна не показала ничего интересного, однако привычка воина заставила её проверить и ещё одно место небо. Глаза покраснели, и она увидела птицу. Ворон. Подобные водились на земле, хотя в других мирах их встретить затруднительно. Из-за старших сородичей, пользующихся не самой лучшей репутацией, правило "видишь чёрную птицу убей её" стало весьма распространённым. К сожалению, даже ей было не просто достать тварь на подобной высоте. Тем не менее, она попыталась, бросив воздушные лезвия. Всё равно никакой особенной ценности тушка не пробудившей родословную птицы не представляла. Мимо ворон словно почувствовал угрозу, в вильнул в сторону, и искажение воздуха промелькнуло рядом, так и не задев мерзкую тварь. Резко сложив крылья, птица рухнула вниз, скрывшись за домами. Не повезло. Ну и ладно. Ирис направилась дальше, вскоре достигнув ворот. Древняя карта, относящаяся ещё ко временам до падения, не подвела. Мелкая нежить попадалась и прежде, и если изначально она предпочитала обходить её стороной, на этот раз ситуация была кардинально другой. Огромная гора костей, подсвеченная как костяной ужас, определённо являлась хранителем этого места и наверняка сможет подать сигнал другим, спровоцировав истинных хозяев города на решительные действия. Прекрасная возможность осложнить конкурентам жизнь и заодно отплатить за потерянный опыт. Девушка вышла из невидимой стены, на ходу призывая из сумки старшую стаю, 28 высокоуровневых адских гончих и двое недавно переродившихся церберов. И если гончие изначально находились в боевой форме, то церберам требовалось время, время, мана и плоть. Трупов врагов поблизости нет, однако заранее подготовленное мясо подойдёт не чуть не хуже, а пронести его можно и в обычном пространственном кольце. Вперёд. Нежить зашевелилась, поднимаясь на ноги. Впрочем, какую-то угрозу здесь представлял разве что их лидер, и то, скорее, теоретическую. Ирис могла бы убить неповоротливую тварь мгновенно, не дав поднять тревогу, но это противоречило ее целям. Напротив, она собиралась дать той достаточно времени и повод сообщить о ситуации. Поэтому первые взрывы разметали не командира нежити, а лишь с десяток костяков, Повинуясь мысленному приказу, стая бросилась вперёд, с лёгкостью разнося низкоуровневых скелетов. Костяные клинки просто не могли пробить броню псевдоплоти, а веса скелетов не хватало, чтобы остановить живые тараны. Возможно, смогли бы человеческие пулемёты, однако и от этого стаю защищала божественная защита. Жаль пользоваться ей, им придётся недолго. Если у Ирис она была выше и не разрушится, пока не потратят всю заложенную энергию, то у гончих прослужит лишь сутки. В спину уколнуло предчувствием, словно кто-то собирался напасть. Однако, прежде чем Ирис успела точно определить направление, враждебный взгляд исчез. Спустя ещё секунду костяной ужас дёрнулся и распался на кусочки, а вместе с ним утратило единство и его стая. Снайпер. Понять, какое оружие было применено, труда не составило. Мир врага Архонт изучала изнутри, ублюдок. Ирис повернулась на этот раз не став сдерживаться, и гнев Изура обрушился на здание, где должен был находиться враг, ломая крышу и перекрытие. Трудно сказать, достиг ли удар цели. Первоначальный гнев уже исчез. Пусть червь и посмело хочется на неё яркие эмоции удел низших существ. Поэтому она ограничилась тем, что продемонстрировала возможному наблюдателю средний палец, знак презрения в их цивилизации, и отдала команду одному из питомцев. Этого хватит. Если смерть игрока не даст ей опыта или не поможет продвинуться к цели, то полноценная охота бессмысленна. А если костяной ужас успел передать сообщение, то вскоре здесь будет не протолкнуться от орды нежити, и лучше бы к этому моменту убраться подальше. Пусть враги убивают друг друга, а она посмотрит на них со стороны. Шанс нанести удар еще представится, а в успехе Архонт не сомневалась. Интуиция у нее была прокачана до двадцатки, и она верила, судьба хранит ее для великих свершений. Ну а какие свершения могут быть у трупа? Великий изур милостив, но в таких делах неудачи не прощает. Зато и награда в случае успеха будет более чем. щедрый